Глава 8. 1553 год, 25 мая, Тула. Андреева прикладывала все усилия для того, чтобы предотвратить свой брак и найти другой способ примирения. Амирицу следовало, так как родюче Петра играли ключевую роль в той сотне, в месте, с которой и воевал Прохор. А теперь и он будет без всякого сомнения. Пробовал парень Но ничего не получалось. Особенно всё стало кисло после того, как в Тулу заявился второй дед Андрейки со своей командой поддержки. И тут уже родственники Петра стали проявлять основную инициативу с целью примирения. Испугались или нет, но конфликтовать с этой объединённой шайкой лейкой потеряли всякое желание. Это с одиночкой можно было побороться и в конечном счёте дожать его без привлечения лишнего внимания, отомстив за гибель Петра. А вот с этими бандитскими рожами из Коломны не хотелось связываться, ну вот вообще никак. И главное, ради чего? Месть? Да к черту такую месть, после которой можно было лишиться по мановению волшебной палочки, то есть сабли, всего населения в своих поместьях. А мнение парня? Да кого оно интересовало? Формально старшим в роду у них считался дед по отцу. А он имел право поженить его по своему усмотрению. Он вообще имел очень много прав. В том числе и регулярно его колотить на вполне законных основаниях. А по сути, дед мог даже имущество Андрейки отжать. С определённым скрипом, но мог. И он даже пригрозил ему как-то, что если парень станет противиться его воле, то хуже того, сватом парня стал аж целый князь. пусть и мелкого пошиба, подвязающийся первым воеводой Тулы Григорий Иванович Темкин-Ростовский. А отказывать князю было до крайности неуместно, тем более, что он напросился еще и в посаженные отцы. Андрейка пытался брыкаться, но после того, как дядя Фома сломал ему об спину черенок лопаты за неуважительное общение с дедом, поубавил прыть. Обидно. Хотелось тогда схватиться за саблю. Но во-первых, это родственники, во всяком случае, они себе ими считали. Во-вторых, справиться с этими зубрами он вряд ли бы смог. По крайней мере, со всеми сразу. А в-третьих, парень сумел ощутить горечь, соглашаясь с этими людьми. Ты на меня обиды не держи, похлопав по ушибленной спине, тогда произнёс Фома, присаживаясь рядом. Да и нравишься ты мне. Славный воин вырастешь. Но деда нужно уважать. Он и так тебе прощает многое, понимает, как тебе тяжело пришлось. Парень тогда промолчал, лишь желваками поиграл и промолчал, встал. И с огромным трудом сдержал желание испытать свою судьбу, достав саблю. Хотя это желание было настолько отчетливо и настолько ярко, что все присутствующие это заметили. «Правильно!» — кивнул тогда дед Степан. Молодец, вторил ему дед Семён. Причём оба это сказали с совершенно серьёзными лицами. Что именно правильно и в чём он молодец, Андрей так и не понял, но с тех пор стал держать определённую дистанцию со старшими родственниками. Не из-за того, что испугался, нет. В такие моменты в нём закипала ярость вперемешку с гормонами, и он себя едва контролировал. А о каком страхе вообще в такой ситуации могла идти речь? Дело было в другом. Андрей как вдруг и сам осознал, что эти главарезы, рожи которых можно было пугать матёрых бандитов из 90-х, его родственники. Причём не в том формате 20-го-21-го века, а по-настоящему. Так что он на самом деле не сам по себе. Он не одинокий волк, а часть стаи, готовой за него убивать. Не потому, что он такой хороший и замечательный, не потому, что в нем их кровь, а потому, что они считали его частью своей стаи. А значит, любой, кто на него покусится, виновен в покушении на них. В этом и была суть проблемы, а в этом и был замкнутый круг конфликтов с такими вот стаями, в которые он влетел с разбегу. По сути, единственный способ избежать конфронтации с Петром и его родом заключался в выплате ему долга. Андрейка ведь не знал, на каких условиях брал лошадь и доспехи Прохор, и скорее всего, Пётр был прав, и он действительно был должен ему денег 30 рублей, большая сумма, но у него имелась договорённость с Афанасием, и лошади по сути не представляли проблем. А значит, он бы выехал на смотр верхом, как и его послужильца. На оставшиеся же 20 рублей он спокойно бы прожил год, а там что-нибудь придумал бы. Но ведь нет. Не захотел, упёрся. Почему? Если здраво рассудить, его просто задел тон Петра. Вот и влип в проблемы, из которых не так просто выкрутиться. Если бы не подключились родственники, готовые ради него обнажить клинки, то тут ему и конец, сгинул бы. Ивдакию и Марфу тоже врумили. Девушка больше в него ничем не кидалась и не грубила, отвечая сдержанно. Как он слышал, выпрали. Вдова же так и вообще успела покрасоваться внушительным таким бланшем на пол лица. Данила и Геннадий не видели никакого смысла в том, чтобы их стая сцепилась с такой же. Выгода от этой драки не несла никакой никому. Одно разорение и кровь с непредсказуемым финалом. Если можно было замять конфликт через брак, то так поступить и следовало. Тем более, что жадность Петра никто понять не мог. С чего это его переклинило-то? Почему он до юного паренька докопался? Да еще в таком ключе. Знал же, кто его родственники. Словно шли я под хвост попала. Так или иначе, но черенок лопаты, сломавшийся об спину Андрейки, встряхнул ему мозги, добавив немного осторожности. как он думал. Однако, когда дорогу ему заступил незнакомый воин с парой сопровождающих, он едва саблю не выхватил. Ну а что? Не родственник и вроде не из родичей покойного Петра. А значит, фас. Давно ведь хотелось на ком-нибудь пар выпустить. Но сдержался. Просто чуть-чуть подвинул клинок и всё. Не шали. Напрягся этот воин, также положив руку на оружие. Вид как с иголочки. Пошита одежда на нем вся явно не холопом на задворках, а нормальным портным, да и из неплохой ткани. И шапка на голове красовалась мехом не заячьим, а куда более приличным. И сабля по отделке явно не тот мусор, какой парень получил в наследство от отца. Дриперстенек да серебряный на пальце тоже цену имел. Хотя до богатства, прикидывая и воды, Ему было как до луны в присядку. Явно при деньгах, но дым по жиже, а полёт пониже. Чего тебе? Ты Андрей Капрохоров сын. С утра им был. Разговор к тебе есть. А у меня нету к тебе разговора. Я здесь по поручению самого царя. Я должен поверить тебе на слово? С такими вещами не шутят. Месяца не прошло, как ко мне подошли и заявили, что я денег должен. просто потому, что у меня было что взять. Раньше я думал, что с такими вещами тоже не шутят. Это не одно и то же. Грамотка-то есть у тебя? А ты читать умеешь? А ты её покажи сначала. Этот мужчина несколько секунд помедлил, а потом извлёк из небольшой суммы, перекинутой через плечо, свиток и показал его парню. Вот грамота. А что внутри? Тебе этого мало? Вот же печать царская. Начнём с того, что печати царской я в глаза никогда не видел. Соврал Андрейка, ибо когда готовился к отправке в прошлое, наблюдал и не раз. А закончим тем, что на грамоте должны быть буквы. Да не просто так, а грамотно сложенные в слова, которые смыслу имеют. Щуть, помедлив, служивый протянул грамоту Андрею. На, погляди, коли читать умеешь, усмехнулся он. Но «Ну испортишь шкуру спущу. Парень взял этот свиток, аккуратно и без лишней суеты развернул его и пробежал глазами текст. Вот что ж то, от читать на том старом языке парень научился славно во время подготовки. И на таком варианте, и на более старых, и на более новых. И писать даже маломальски умел. Прочитал он, значит, грамоту и почувствовал, как его волосы даже на затылке дыбом встали. Свернул её и вернулся собеседнику. «Ты хоть слово разобрал?» — усмехнулся тот. И Андрейка в общих словах пересказал ее содержание, после чего обозначил легкий поклон и добавил. «Чем я могу помочь?» Настал черед удивляться уже Алексею, который вытаращился на парня вот такими круглыми глазами. Все дело в том, что с грамотностью на Руси в те годы было так себе. «Читать, писать, считать умеешь. Умница!» «Светоч просто. Язык греческий или латинский знаешь? Вообще философ!» Грамотных людей было напересчет. Купцы, приказчики, кое-кто из священников и поместных дворян, чиновники да аристократы. Ну и немного ремесленников, но те совсем редко. Совокупно не более одного, край двух процентов от населения державы. Всякого рода инженеры или прочие классные специалисты, так и вообще штучный товар едва ли за десяток на всю страну. И как они читали? Правильно. Вслух да по слогам. Медленно. По крайней мере, в основной своей массе. Андрейка же прочитал текст быстрый про себя. Так только малая часть чиновников умела, а я отдельные священники из числа наиболее образованных и начитанных. А тут какой-то новик. готовившийся к верстанию на службу до да не в Москве, а на окраине державы. Поймав отвисшую челюсть, Алексей принял грамоту и произнёс: "Разговор к тебе есть. Долгий. Пойдём в корчму, поболтаем". "Ну, пойдём", ответил парень и, развернувшись в сторону корчмы, пошёл туда первым. А все остальные следом, включая Устинку с Егоркой, которых он постоянно таскал с собой. упаковав их в тегеля и да с топориком на поясе. От греха подальше. Ведь на троих нападать намного менее сподручно, чем на одного. О чем ты хотел поговорить? Спросил Андрейка, когда они уселись в корчме за длинный деревянный стол, и он отпил глоток дешевого пива, которое в самый раз стоило назвать пойлом. Но другого, увы, тут не варили в эти века. Народу было немного, поэтому особенно опасаться чужих ушей не стоило. Достаточно было просто сесть в каком углу и не сильно повышать голос. «Что в Туле произошло?» «Так к смотру она готовится. А что?» «Про волнение не слышал, разве?» «Слышал. Да только ничего сказать не могу. В чулане я сидел у воеводы, остывал. И ждал решения своей судьбы». «О как!» — улыбнулся Алексей. «А чего так?» Так на канонии с Петром Глазом повздурил и не нароком его убил. Защищаюсь. Народ ведь за тебя вышел. Ведаешь что? Как не ведать? Ведаю, и за то я ему примнога благодарен. И воеводу не винишь. Я был сам не свой. Мне нужно было остыть, а воеводе нашему всё обдумать, всех выслушать, да решение разумное принять. Светлая он голова. Даже так усмехнулся Алексей. «Неужели и поругать его не хочется?» «Если из-под палки ругать, то ничего дельного не выйдет. Может, и хочу, да зачем? Он делал свое дело, блюсти, которое поставлен государем нашим. А я многого не разумею, и ежели судить его стану, то сплошная петрушка выйдет». «Петрушка не петрушка, а я бы послушал». «Хм, знаешь...» Однажды муж тешился с жинкой своей. И скучно ему стало. Захотелось огонька. А вот и попросил он её начать стонать. Так это дурында возьми, да и залать. Ой, денег нету, денег нету. Там у женёк-то явно не того хотел послушать. Все присутствующие поржали, включая Остеньку и Егорку. Еба, они этот анекдот слышали первый раз в жизни. Хотя от Андрейки уже знали их некоторое количество. но только от него, так как культура анекдотов ещё просто не утвердилась в этих краях. До XVIII века они вообще были не в ходу на Руси, даже в своей первоначальной форме. Так и беседовали. Алексей задавал вопросы, стараясь выйти на острые темы, а Андрейка максимально осторожно с них соскакивал, старательно отшучиваясь и на ходу адаптируя как можно более простые и дохотчивые анекдоты под местные реалии. то есть всеми возможными способами уводя тему, если не допроса, то явного опроса к шутливому балагурству. В сторону, то есть. Путая мысли Алексея и сбивая его с толку. Благо, что помещик, который с ним беседовал, не выглядел зубрам сыска и допроса. Он скорее понебратски пытался выведать настроение парня за рюмкой чая. Как, видимо, в те годы и принято было Автирецев в доверии и обойтись без демонстрации грамоты не сумел или не захотел. Зачем так поступил парень? Так не секрет, устал он на каждом шагу вляпываться в истории. Пока в лесу сидел, хорошо было. Как к людям вышел, так по граблям, как по паркету. И с каждым шагом всё опасней прогулка. Может быть, он и хотел бы на жаловаться и на войду, и на настоятеля с митрополитом. Но делать это не спешил. Полагая, что таким образом только подставится. Он ведь в хитросплетении тульских игрищ и два и два разобрался. О том же, что там творится в Москве, чий человек воевода и как всё это соотносится с царём, ведать не ведал. А в слепую в настолько опасную игру встревать не желал. Тем более, что этот царёв человека чаяно напоминал ему, если не следователя, тут то того, кто выполняет эту роль. опорно и неопытно, но все-таки». Видимо, Иоанн Свет Васильевич пытался разобраться в этом вопросе, и сначала отправил одного тяжелого игрока к воеводе, ту же князя, чтобы его сразу в лес не послали волков доить. А теперь еще и этого кадра подбросил, чтобы по низам пройтись, да с народом поговорить по-свойски. «Быстрее бы все это закончилось!» — тихо буркнул Андрейка, выходя из корчмы. У Стинки и Егорка покачиваясь сосоловлым видом шли за ним. А новые знакомые остались спать на столе. Андрейке очень хотелось грамотку подрезать, так как она не была именно и в чём-то походила на ту, которую кардинал Ришелье написал миледи. Но не решился. Хозяин подал голос Устинке. Не гоже их так бросать. Да, хозяин, кивнул Егорка и два стоя на ногах. «Вместе пришли! Вместе ушли!» Андрейка вознес глаза к небу и тихо прошептал. «За что?» «Ведь эти двое были полностью правы. Негоже было новых знакомцев бросать. А то не ровен часа грабят, и подумают они на него. Ну а на кого еще? Кого они последний раз видели?» После чего он тяжело вздохнул и, вернувшись со своими холопами к столу, начал взгромождать эти упившиеся тела на ноги. Скоро хозяин корчмы вошёл в их положение и выделил вслуг за полушку, чтобы помогли их довести до подворья воеводы, у которого те встали на постой. Получалось плохо и медленно. Свежий воздух подействовал на пьяных гостей ободряюще, а вот Андрейку потихоньку смаривало Он хоть и старался быть предельно аккуратным и по возможности пропускать и уклоняться от возлияния, но всё равно ведь принял. И это начало окаца. Организм-то его был молодым и незакалённым в попойках. Так что на полпути они сравнялись в состоянии и осели на каком-то бревне. А потом послали одного из слуг к крычмаря за добавкой. А сами? Ну что нужно пьяным людям? Правильно? «Спеть да сплясать!» Для плясок они уже были явно не в той кондиции, а вот спеть хотелось. И они еще держались в том состоянии, при котором можно хоть на сцену, хоть куда. Ну и затянули. Ни одной из тех песен, что пел Алексей с товарищами, Андрейка не знал, так что подпевал как мог. Не в попад в основном, но это было нормально для пьяной компании». И так длилось ровно до того момента, пока в одну из долгих пауз не затянул знакомая ему по прошлой жизни. «Что же я тварю?» — тихо пробормотал парень. И заснул, падая куда-то назад.